Глава пятая. Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице. За прекрасными, лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили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 полицейские в Чехии во времена австро-венгерской монархии носили каску с петушиными перьями. Третий просто констатировал факт. Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Марочек из Вршовиц. Была и надпись, потрясающая своей глубиной. «Помилуй меня, Господи!» а под этим «Поцелуйте меня в ж...» Буква «ж» все же была перечеркнута и сбоку приписана большими буквами «фалду». Рядом какая-то поэтическая душа накорябала стихи. «У ручья печальной я сижу, Солнышко за горы уж садится, На пригорок солнечный гляжу, Там моя любезная томится».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 На него вдруг ни с того ни с сего напала болтливость. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку. — Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить? — С большим удовольствием могу вам услужить, — ответил Швейк, снимая свой ремень. — Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне. — Одно только досадно, — заметил он, оглядев камеру. — Тут нет ни одного крючка. — Оконная ручка вас не выдержит. А разве что на нарах опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаусского монастыря, повесившись на распятие из-за молодой евреки? Мне самоубийцы нравятся. Так извольте. Хмурый господин, которому швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками слезы и выкрикивая У меня, детки, а я здесь за пьянство.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 сказал Швейк, в то время как его безутешный сосед опять уселся рядом. «Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда он взбешен, то пощады не жди. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты, и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?»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 — Не могу ли я помочь вам считать? — вызвался Швейк. — Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз за одну ночь я побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будет сказано, нигде больше трех кружек пива не пил. Словом, — продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так великолепно справлял свои именины, — Когда мы обошли дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его загодя привязали на веревочку и водили за собой как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на виноградах в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом, не помню.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 ночное кафе в Праге. Для того, чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку. И это сейчас же появилось в вечерке. Или еще случай. В кафе у мертвеца один советник разбил два блюда. Так думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты. Вам остается одно — послать из тюрьмы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 Эти три скаута искусали восемь крестьян. Потом под розгами старосты они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. Да, кстати, они признались еще и в том, что уражец перед самой жатвой сгорела совершенно случайно полоса ржи, когда они жарили там на вертеле серну, в которой с ножом подкрались в крестьянском лесу.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 В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка. — Простите, — рыцарски напомнил Швейк, — я здесь только с 12 часов дня, а этот господин с 6 утра, я особенно не тороплюсь. Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж. В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар. Но он обратился к Швейку. — Так вы, значит, и есть Швейк. Как вы сюда попали? — Самым простым манером, — ответил Швейк. — Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому что мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка. — Знаете что, Швейк, — примирительно сказал комиссар, — зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?» «Вы, как говорится, являетесь господином положения?» С удовлетворением ответил Швейк. «А вечерком в полицейское управление совсем не дурно. Это будет небольшая, но очень приятная прогулка». «Очень рад, что мы с вами так легко договорились», — весело заключил полицейский комиссар. Договориться самое разлюбезное дело. Не правда ли, Швейк?»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 Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского, который нес под мышкой объемистую книгу с немецкой надписью «Книга записи арестованных». На углу спаленной улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением. «Это манифест государя-императора об объявлении войны», — сказал Швейку конвоир. «Я это предсказывал».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 Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал ворота полицейского управления. «Эту войну мы, безусловно, выиграем! Еще раз повторяю, господа!» С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.